«Это что ж такое в моей хате творится?» Дядя опустился на одно колено и похлопал ординарца по щекам. Тот слабо застонал. Это хорошо, стало быть, выживет. «Да куда он денется?» Словно бы, отвечая на мои мысли, фыркнул старый генерал. «Казака так просто не свалишь, а он со мною шесть войн прошел». Подымется не хуже твоего Прохора. А ты че сюда приперся? — Не понял. Вы же сами звали. Вроде. — Я тебя звал? Да кому ты тут нужен? — Вы же со мной про женитьбу поговорить хотели. Хлопнув себя полбу, резко вспомнил я. — Ну, там дочка губернаторская на выданье, а у вас мечтательность о годах молодых, и голосочках ангельских, под музыку моцартовскую. «Нет?» — значит, показалось. «Пошел вон!» — вспыхнул дядя. «А как насчет Маргариты Афанасьевны сталей которую двумя пальцами обхватить можно? Вообще-то вы так скорее рюмку поднимаете». «Пошел вон, тебе говорят!» «Телом займись, балаболба Сурманский!» «А с сженитьбую погодим? Или прям завтра ни свет ни заря попремся? Здрасте, губернатор Воронцов! Отдавайте нам дочку с фортепьяном, не то украдем на кавказский манер, а вернуть забудем. Нет, лучше дочку вернем, а фортепьяно зажилим. У нас в полку ни одного, только трубы да барабаны. В походе пригодится небось, а?» Уже от дверей уточнил я, Хотя ответ в принципе знал заранее. Предсказуемо же, правда? Пошел вон в третий раз, повторяю, жениться он надумал. А-а-а! Ты сперва с привидением этим собачьим разберись. Жени хрен. Ох, прости, господи. Перекрестился дядя, тяжело вставая и одним легким рывком вскидывая все еще бессознательного ординарца на плечо. «Покуда с нечистью кусачей не разберешься, чтобы на глаза мне не попадался!» «Будет сделано!» — козырнул я, вылетая в сени. «Слышь, Лавайский? требовательно донеслось вслед. «Сперва ведро воды из колодезя принеси! Мне тут кое-кого макнуть надобно!» «Совсем моим удовольствием!» Без малейшего злорадства... я приволок аж два ведра ледяной воды и поставил на крыльце. Рыжий ординарец, хотя относился ко мне с явным предубеждением, но за своего генерала, как вы видели, жизни не жалел. саблей наголо кинулся на привидение, ни о чем не думая и ничего не боясь, за что и пострадал, а потом еще и был приведен в чувство самым немилосердным способом. Так что его мат-перемат От резкого облития холодной водой догнал меня аж почти у нашей конюшни и даже разбудил Прохора. Какому кретину прорвало плотину? А его фаберже раздолбали на дроже. Все в порядке, все свои. Я успел поднять руки, не дожидаясь, пока он еще и пальнет, не разобрав спросонок. Ты чего вскочил? Тебе доктор больше спать велел. уснешь тут с вами. Мой денщик ворча закутался в тулуп, а заряженный турецкий пистолет осторожно положил рядом. Федор Наумыч был? Собирался, да видать, бутылка его задержала. А тебя где носило, ваше благородие? Я только-только открыл рот, чтобы поделиться с ним своими подвигами, как за воротами раздались голоса, и нашим взором Предоставилось упоительнейшее зрелище. Даже не знаю, какое слово в этой фразе стоило бы выделить особо. Наверное, все же упоительнейшее. «И где же тут наш больной-с?» Первым вошел пьяненький в дугу, но все еще очень бодрый, лекарь-коновал фельдшер нашего храброго полка. Рядом с ним, не под ручку, но в обнимку, Семенил низенький толстый господин в партикулярном платье такой степени умиленности, что, казалось, уже и лыка не вязал, зато кивал и подмигивал. И это личный губернаторский врач. Спаси и сохрани, Царица Небесная. Заявится же такое на ночь глядя. Мы с коллегой посовещались и пришли к выводу. Значимо поднял вверх указательный палец Федор Наумович, потом задумчиво посмотрел на него. Видимо, потеряв мысль, опустил. Вновь поднял к носу, понюхал, лизнул ноготь, но так и не вспомнив, с чего начал, решил повторить. Мы с коллегой решились на один эксперимент. Клизма. Вот первостепенное решение всех проблем Наш лекарь, чуть пошатываясь, простоял целую минуту, наслаждаясь произведенным эффектом, ибо не только мы с Прохором впали в ступор, но и, по-моему, все лошади в конюшне дружно сделали в стойлах шаг назад, упираясь крупом в стену. Не возьмешь. Право, господа. клизмас чудная вещь. Просто дивная и очень полезная, если вдуматься. Она очищает кишечник, выводит из организма шлаки, помогает сбросить лишний вес, избавляет от запоров, лечит щелк. Это что такое? Не сразу въехал Федор Наумович, хотя его собутыльник как раз-таки все уловил с первого раза буквально на лету. Спутать щелчок взводимых курков двуствольного турецкого пистолета ни с чем невозможно. Губернаторский врач громко икнул, вытащил из саквояжика здоровущую кожаную клизму и, всучив ее нашему лекарю, тут же дал деру. Федор Наумович поправил пенсне. «Прохор, поверьте, все это для вашего же блага. Я как врач категорически утверждаю, что вливание в мускулус глутаус максимус «Делают чудеса. Вы будете с у меня бегать, как новенький. Конечно, с применения с одной клизмы всех болезней разом не победишь, но две с, три с, может быть, даже четыре с клизмы, и вы...» Первый выстрел заставил его присесть. Второй бросить в нас злосчастной клизмой и со всех ног кинуться догонять более умного товарища по непростой медицинской деятельности». «Куда только алкоголь выветрился, ау!» Я отобрал у старого казака еще дымящийся пистолет и укоризненно покачал головой. «Зря ты так!» Люди добра хотели, с мирными намерениями пришли, предупредили заранее, чего хотят, куда и почему, а ты в них стрелять. Нехорошо, дядя бы не одобрил. «Да сам знаю!» Огорченно сплюнул Прохор. За зря только порох стратил. Энтим аптечным пиявкам и одного подзатыльника на двоих хватило б, чтоб впредь не лезть к станичнику с такими предложениями. Лечить они меня вздумали. Клизмой! Сами вон идите и лечите ею друг дружку по очереди. Он еще долго возмущенно распинался по этому поводу. А я все не мог сообразить. Что же меня тут так зацепило и не отпускает? Какую важную мысль пытался донести до нас вечно нетрезвый, но как ни верти, опытный полковой врач? Что-то такое о разнообразии полезных свойств клизмы? Или я опять все путаю? Помолчи, а? Мой денщик изумленно заткнулся. Я не часто позволяю себе разговаривать с ним в таком тоне, но обстановка не располагала к миндальниченью. Конечно, он наверняка на меня обиделся, но я сейчас был не в том настроении, чтобы лишний раз кого-то уговаривать. «Сиди тут. Лучше спи. Я скоро. Главное, не стреляй больше ни в кого. И так на нас соседи косо смотрят». Ни на одном дворе так часто не палят из обоих стволов, как у нас на конюшне. И не дуйся, вернусь живым, извинюсь. Прохор тяжело вздохнул, скрипнул зубами и выудил из-под тулупа еще один заряженный пистолет. Левый заряд свинцовый, правый серебряный. А коли еще раз на меня наедешь, так не спущу. Сам с тобой пойти не могу, но хоть казаков возьми. Я отрицательно покачал головой, коротко обнял его на прощанье и, быстро выйдя на улицу, уверенно зашагал по ночному селу. Мне не нужно было искать привидение аптекаря-оборотня. Он сам меня найдет. И раз мне передали для него чудный подарочек, очень полезный во всех смыслах, «Пусть только подойдет поближе».